Заключение более философского, поучительного и мудрого заключения всеобщей истории, чем жизнь и деятельность Наполеона I, придумать нельзя. У Наполеона не было своего личного герба, за хлопотами он забыл обзавестись им, но если бы был у Наполеона личный герб, Ему приличествовала бы такая надпись: Ванитас, Ванитатум, Эт omnia Ванитас, что значит в переводе: Не боги горшки обжигают.